Глава 5 Поместье Беннетов от соседей, с которыми семейство было особенно дружно, разделяло лишь расстояние, достаточное для небольшой приятной прогулки. Сэр Уильям Лукас в прежние годы торговал в Меритоне. Заработав весьма приличное состояние и в свою бытность мэром получив в награду за заслуги рыцарский орден от самого короля, он вскоре от дел отошел. Его известность чересчур бросалась в глаза, что делало диссонанс между высоким положением и занятием торговлей в крошечном городке, пожалуй, слишком разительным. Собравшись с духом и разом покончив с коммерцией, он однажды вместе с семьей перебрался в поместье в миле от Меритона, отбросил громкий титул и с тех пор стал известен как «Сэр Уильям». Джентльмен полюбил часы раздумий в тишине и одиночестве. Несмотря на былую славу, он вовсе не впал в грех чеванства, а напротив, был предельно внимательным к окружению. Будучи необидчивым, дружелюбным и услужливым от природы, среди прихожан Сент-Джеймса он прослыл очень приятным человеком. Леди Лукас обладала всеми достоинствами, которыми может обладать идеальная дама, и в силу некой скованности ума высоко ценила соседство с Беннеттами. У Лукасов было много детей, и среди них старшая, смышленная и приятная женщина, 27 лет от роду, стала душевной подругой Элизабет. Все юные Лукас и Беннет, каждый раз повстречавшись на балу, считали своим долгом поболтать по душам о том о осем. Первые на следующее после вечера утра всегда спешили в Лонгбурн, чтобы послушать и быть услышанными. «Ты отлично начала вечер, Шарлотта!» С видом опытной Матроны обратилась миссис Беннет к мисс Лукас. «Тебя мистер Бингли выбрал для танца первой «Да, но, похоже, вторая партнерша приглянулась ему больше!» «О, ты имеешь в виду Джейн!» «Как же, ведь он танцевал с ней дважды!» «По правде говоря, мне тоже показалось, что она ему понравилась!» «Я даже в это поверила!» «Тем более, что кое-что слышала!» Вот только я не могу сообразить, что к чему в этом рассказе. Что-то о мистере Робинсоне. Наверное, вы имеете в виду тот разговор, который я нечаянно подслушала. Разве я вам об этом не говорила? Мистер Робинсон спросил, как ему нравятся балы в Меритоне. Не кажется ли ему, что здесь собралось очень много хорошеньких женщин? И какая из них самая красивая? А тот возьми да ответь. — О, старшая мисс Беннет, конечно же, двух мнений тут быть не может. — Боже, всемогущий, он так об этом и сказал? Тебе не кажется, будто... Впрочем, не станем делать из муки слона? От того, что случайно услышала Элиза, куда больше толка заметила невзначай Шарлотта. Мистера Дарси слушать вовсе не так интересно, как его друга, правда? — Бедная Элиза, быть всего лишь вполне сносной. «Надеюсь, ты не станешь докладывать об этом лизи и сердить меня?» Девочка вобьет себе в голову, бог знает что, а дружеское расположение такого неприятного мужчины, мне кажется, страшнее пожара. Миссис Лонг давеча мне посетовала, что этот Дарси, битых полчаса, просидел бок о бок с ней, так и не раскрыв рта. «Вы уверены в этом, мэм? Нет ли здесь ошибки?» — поинтересовалась Джейн. Я точно помню, что видела, как мистер Дарси о чем-то с ней беседовал. А это она наконец-то из приличия спросила его, как ему нравится Незерфилд. И тому ничего не оставалось делать, как ответить. Но она заверяет, что Дарси прямо рассверепел от того, что с ним кто-то заговорил. «Мисс Бингли мне сказала», — заметила Джейн, «что он никогда не разговаривает с людьми, покуда не узнает их как можно ближе». Зато со своими друзьями он предельно любезен. Пусть меня сразит молния, если я поверю хоть из этого слову. Коль скоро он умеет быть таким разлюбезным, то непременно поддержал бы разговор с миссис Лонг. Все вокруг говорят, что он набит гордостью до пяток. А я лично ничуть не сомневаюсь, что до него дошли слухи о том, что у миссис Лонг нет средств на карету и что на бал она приехала в наемном экипаже. «Мне признаться совершенно безразлично, отчего Дарси не захотел говорить с миссис Лонг», — хмыкнула мисс Лукас. «Но мне очень горько от того, что он не захотел танцевать с нашей Элизой». «На твоем месте, лизи гневно выпалила миссис Беннет. И «Я сама не согласилась бы танцевать с ним». «Мне кажется, мама, я совершенно спокойно могу вам обещать, что никогда не стану с ним танцевать». «Его гордыня!» — уверила мисс Лукас, — не оскорбляет меня так сильно, как обычно всегда оскорбляет сей порог, потому что в этом случае я вижу смягчающее обстоятельства. Никто не станет удивляться тому, что такой видный молодой человек из уважаемой семьи и с солидным достатком придерживается столь высокого мнения о собственной персоне. Если можно так выразиться, у него есть право на гордость». «Это весьма справедливо», — согласилась Элизабет, «и я с легкостью могла бы простить его гордость, если бы он не задел при этом мою». Гордость, изрекла Мэри, уверенная в собственном таланте аналитика, это грех, который, как мне кажется, мы встречаем в этой жизни довольно часто. Все, когда-либо прочитанное мной, убеждает лишь в том, что такие примеры весьма многочисленны. что натура человека падка на соблазн и что немногие из нас лелеют в душе смирения. Увы, все люди склонны придавать слишком большое значение тем или иным добродетелям, будь они реальны или вымышлены Тщеславие и гордыня — разные вещи, хотя их нередко используют как синонимы. Человек может быть горд без тщеславия. Гордость относится скорее к области нашей самооценки. от тщеславия к тому, что следует думать о нас другим. «Если бы я был таким же богатым, как мистер Дарси», возбужденно воскликнул младший Лукас, присоединившийся к сестрам, «то не стал бы терзаться вопросом о собственной гордости. Вместо этого я держал бы свору борзых и выпивал бы по бутылке вина каждый день». «Тогда бы ты пил гораздо больше, чем следует», заметила миссис Беннет. И «Если бы я застала тебя за этим занятием, то сразу бы спрятала бутылку куда подальше». Мальчик запротестовал, вспомнив о личной свободе, однако дама не уставая заверяла, что именно это она и сделала бы. И, наконец, их спору положил лишь конец самого визита соседей.